Эпилог. Полтора года спустя. Мирон. Я задумчиво рассматривала обручальное кольцо на безымянном пальце, чувствуя, что на лице снова появляется придурковатая улыбка. Увяз ты, майор. Так увяз, что с каждым днём всё глубже, и крышу сносит от счастья. Если бы мне кто-то даже в день знакомства с Марьяной сказал, что всё сложится именно так, я бы не поверил. Поржал и предложил шутнику поменьше фантазировать. И что? Я женат на Марьяне вот уже год и счастлив как последний балван. Я бегу домой с работы, потому что там она, моя заботливая, капризная, чуточку вредная, но такая нежная и любящая. Я всегда смотрел на отношения своих родителей и не понимал, как так можно любить одного всю жизнь. Папа даже по прошествии трёх десятилетий обожал маму и говорил, что ему не хватает одной жизни, чтобы любить её. 28 лет своей жизни я думал, что мои родители скорее исключение. И сам же папа в этот список, потому что каждый день заново влюблялся в свою жену. Мир а тамри на моё плечо легла тяжёлая ладонь давыдова мы все как-то случайно собрались в его кабинете четыре будущих отца которые только недавно пережили свадебный бум а теперь готовимся к детскому потому что наши всадницы даже в этом вопросе проявили небывалое единодушие и забеременели почти одновременно первой была Аня через 2 недели мы узнали о беременности Стефании спустя ещё 3 дня Яны А 4 месяца назад Марьяна и Влады мужественно держалась только Ольга, но Марк давно перевёз её вещи к себе, и кажется, она ждёт ещё одна свадьба. Вот мир, махнул я головой. Кофе с грохотом поставил передо мной кружку Зохан. Не такой, как у моей тёщи, но тоже неплохо. Я механично глотнул жидкость, которую Давыдов оптимистично окрестил кофе, и скривился. Тишина. Блаженно произнёс Яр, закидывая ноги на стол. Ни расследований, ни мести врагам, ни новых арестованных даже не верится. Сплюнь, дёрнулся Марк. Зато наших девчонок теперь знают все свадебные салоны. А раз в месяц они дружно совершают крестовые походы в перинатальный центр, засмеялся Сергей. Пусть лучше так. Дежурный до сих пор крестится, когда Аню видит, По-доброму пошутил Захар. «Марьяна была на УЗИ? Уже сказали, кого ждёте?» Развернулся ко мне Марк. «Дочку», — выдал я с широченной улыбкой. Вася решила без очереди. «Сын», — с отеческой гордостью выдал Захар, окидывая каждого из нас взглядом, в котором сквозила гордость. «Мол, у вас девчонки, а я пацана заделал». «Серый, а ты чего замолчал?» А у меня катастрофично номер 3, признался серый, довольно откидываясь на спинку кресла. Две племянницы и теперь вот дочь. Итого, у нас одни девчонки. Даже у Влады с мажором дочь, и только Зохан отличился, тут же посчитал Марк. Надо уравнять. Уравняем. После первых сразу за вторыми, серьёзно предложил Ярослав, и мы были с ним полностью согласны потому что за последние полтора года только одно расследование. Арс, мой старший брат, был очень впечатлён и обескуражен, когда наша беременная сестра со своими беременными подругами поскакали и его личную жизнь устраивать. Однако всё закончилось хорошо, и наши девчонки вплотную занялись свадьбами и родами, а мы, наконец, выдохнули с облегчением. Дверь кабинета Зохана открылась, И в проёме показался длинный, но орлея. Товарищ майор, там ваши девчонки. Что? взревел Давыдов. Какого? Когда? Кого опять арестовали? Мы дружно подскочили с мест, сметая всё, и побежали на первый этаж. Повернули за угол и обалдело увидели, как четыре наши беременные всадницы робко стоят у стойки дежурного. Держа в руках пакеты из кофейни. "Это вам", радостно протянула с овеличу бумажный пакет Анечка, держась другой рукой за объёмный живот. Ей и Стефании уже скоро рожать. "Спасибо", расцвёл дежурный. А я просто пялился на Марьяну, которая с мечтательной улыбкой смотрела на меня. Первый сделал шаг вперёд и быстро поравнялся с женой положил ладонь ей на только недавно округлившийся животик, и Василиса тут же толкнулась. Пока не сильно, но я почувствовал. Ой, дёрнулась Марьяна, накрывая мою ладонь своей. Мы просто соскучились, зашли за пирожными и хотели вас порадовать. Я так и подумал. Подмигнул я. Как ты себя чувствуешь? Не устала? Отлично. Не устала? просияло моё высочество доверчиво глядя мне в глаза что ещё нужно для счастья